нерационально вам известно где мы находимся спросила ларик игнорируя архимагуса таласа заглянула в свой планшет мы равномерно продвигались в течение всего дня по горизонтали мы прошли половину пути но должны подняться еще выше Брат Холварн последним вошел внутрь. Он присоединился к отделению Аларика задолго до поинки инквизитора отступника Валинова, ставшей причиной столкновения серых рыцарей с Горготулотом. Юстицарий считал Холварна самым благоразумным человеком из своих подчиненных. Именно такому воину можно было доверить спину. Все чисто доложил Холверн в последний раз, проведя дулом штурмболтера по окрестностям. «Хорошо, Арчис, пойдешь впереди. Неизвестно, что нас там может ожидать». Сафенти с бионической рукой коснулся граненой поверхности Черной Стены. «Это похоже на носитель информации». «Вы хотите сказать, что здесь могут храниться данные?» уточнил Аларик. «Адептус механикус» часто использовали для хранения больших объемов информации кристаллические вещества, но никогда не объясняли, как работает эта технология. «Возможно», — ответил Софентис, — «но наверняка искаженные и неполные. Таласа». Таласа приложила руку к кровной поверхности. Из ладони высунулись небольшие пробники сверла и неглубоко погрузились в кристаллическую структуру. По внедренным в кожу схемам пробежали пульсирующие огоньки, осветив своим сиянием лицо и руки техножреца. «У нас совсем нет на это времени», — негромко заметила Хокеспур. Она сняла с головы шлем скафандра, и Аларик заметил следы грязи вокруг носа и рта. «Я знаю», — сказал он, — «но вся наша миссия преследует одну цель — получить информацию». «Чем больше мы узнаем, тем выше будут шансы победить». Таласа от напряжения приоткрыла рот, затем резко одернула руку и некоторое время не могла отдышаться. «Здесь едва ли что осталось», — наконец сказала она. «Слишком значительные разрушения. Я обнаружила всего несколько основных баз, а потом местная временная сеть свернулась». «Ничего, что могло бы нам помочь?» спросила Хокеспур. «Ну, есть одна дата». «И?» «Это совершенно бессмысленно», заключила техножрец. «Вероятно, ересь проникла глубже, чем мы предполагали. Разрушены даже данные о временной связи. Судя по состоянию планеты, мы находимся приблизительно в конце 42-го тысячелетия, то есть ошибка составляет 9 веков». «Будем надеяться, что информкрепость сохранилась лучше», – произнес Сафентис. «И надо продолжать путь», – добавила Хокеспур. Отряд продолжил восхождение по узким переходам спиралями, поднимавшимся в черном стекле. То здесь, то там попадались большие серебряные пробники, глубоко погруженные в стекло, Они точь-в-точь точь походили на пробники Таласы, но сильно увеличенные в размерах. В других местах на стенах были высечены грубые изображения лиц с одним глазом, парой ртов или звериными чертами. Страшные маски почти сливались с потрескавшимися стеклянными стенами. Больше часа отряд непрерывно карабкался вверх. И все это время Таласа плелась сзади, едва успевая за остальными. Наконец, извилистая трещина вывела их в огромный стеклянный зал. Строители создали в нем стены с плавными изгибами. Точно помещения со всех сторон омывали набегающие волны. Аларик и Арчис первыми вышли на открытое пространство. Зал оказался не меньше авиационного ангара. От стен исходило голубоватое свечение и, отражаясь от волнообразных изгибов, создавало причудливые и зыбкие контуры. На полу бесконечными рядами стояло множество длинных машин. Механизмы казались древними и давно заброшенными. Их движущиеся части и узлы плотно покрывала патина коррозии. «Серые рыцари» всем внутрь и «рассредоточиться», «Здесь не замечено никакого движения, но слишком много мест, где можно спрятаться». Софентис вошел вслед за серыми рыцарями. Он окинул помещение взглядом своих фасетчатых глаз и на несколько мгновений замер, впитывая информацию. Механизмы были изящными и тонкими, разительно не похожими на массивные станки, более привычными для «Адептус Механикус». У ближайшей машины Архимагус опустился на колени и принялся детально рассматривать устройство. Вдруг его глаза насекомого изменили цвет, а по поверхности машины забегали тонкие красные линии. «Удивительно!» – произнес Архимагос, обращаясь к самому себе. «В самом деле?» – спросил Ларик, закончив распределять серых рыцарей на случай нападения. «Просветите и нас!» «Похоже, что это автохирург», – произнес Сафентис, – «и весьма искусный. Но я никогда не встречал машин, способных выполнять такие функции. Можно предположить, что механизм предназначен только для того, чтобы резать, но не зашивать разрезы». «Великий трон Земли», – прошептала Ларик, – «чем же они здесь занимались?». Сафентис перешел к следующей машине – содержавший цилиндрическую емкость из дымчатого стекла и несколько приспособлений для того, чтобы в нее что-то положить или вытащить. «Сюда! Сюда складывались отдельные части!» — сказал он. Один из пальцев бионической руки Архимагуса выпустил зонт и несколько раз вспыхнул ярким светом. «Да, да, есть следы биологической материи. Сюда все складывалось и размалывалось». И следующей в ряду машины примерно на треть всего зала тянулась конвейерная лента. Она проходила через десятки колец сотнями крошечных искусственных рук. А затем подготовленная масса выкладывалась сюда. Ее сплетали в длинные полосы. Мускулов. Да, так и есть. Получались полоски мускульной ткани. Сафентис выпрямился и взглянул на Ларика. «Вы понимаете? Они брали неугодных работников, помещали сюда и измельчали, а затем их протеин вновь соединялся в крепкие мускулы. Потом живые ткани соединялись с механизмами, и так получались новые существа!» «Еще одно доказательство техноереси», – горько заметила Ларик. «Не понимаю, что тут может заинтересовать». Юстицарий, я забыл, что вы не принадлежите к нашей касте. Для любого техно-жреца это уже само по себе откровение. Разве вы не понимаете, этот мир стал самодостаточным? Теперь мне совершенно ясно!» – воскликнул Софентис. «И это только один из признаков. Как мог мир выжить в изоляции целое столетие и еще так много построить?» Как они могли построить все, что здесь появилось, не имея сырья с других планет? На Хайронии оставались огромные запасы ископаемых минералов, но во всем империуме не найдется ни одного мира-кузницы, который мог бы существовать в изоляции, без сырья, рабочей силы, продовольствия. Все это необходимо доставлять космическими кораблями, Но только не здесь. Они воспользовались единственным имеющимся ресурсом и построили на нем город. Их работники, юстициарии, люди. Какая совершенная схема. Люди размножались, росли, и все шло согласно их желаниям. Они разводили работников с запасом, потом отбраковывали. Тех, кто не мог принести пользу, помещали сюда, чтобы создать живые существа, соединенные с механизмами. В нашем обществе есть магусы, которые на протяжении многих поколений ищут способ сделать мир самодостаточным. А здесь эта задача решена за одно столетие. Поразительно! Аларик навис над Архимагосом, Сафентис. «Мне кажется, ваше восхищение этим миром перевешивает вашу ненависть, и я думаю, это очень и очень опасно!» Софенсис развел руки, по-видимому извиняясь. «Это настоящая ересь юстициарий! Конечно, я все понимаю, и не стоит мне об этом напоминать! Но факт остается фактом! Они предложили решение проблемы, над которой механикумы тщетно бьются не одно тысячелетие, амнисия не одобряет людей, которые отказываются воспользоваться предложенными знаниями. «Ну а Бог, которому поклоняюсь я, осуждает тех, кто преклоняется перед достижениями врага», – отрезала Ларик. В любой другой ситуации я арестовал бы вас как еретика, и тогда вам пришлось бы объяснять свое восхищение этим миром перед Инквизицией. И когда мы выберемся с планеты, я так и поступлю. А если вы дадите еще один повод думать, что считаете хаэронию достойной хоть какого-то уважения, я предложу Хокеспур санкционировать ваше уничтожение здесь и сейчас». Над сегментами глаз Сафентиса мелькнули странные огоньки, но слишком быстро, чтобы Аларик смог их заметить. Конечно, юстицарий, после некоторой паузы, сказал Архимагос, примите мои извинения. Я забыл, насколько ревностно вы служите императору. Я подчинюсь воле Инквизиции, как и все мы должны подчиниться. Уровень чист, доложил по воксу брат холварн Истицарь взглянул на Сафентиса, ожидая, что тот хоть как-то проявит свои эмоции. Но Архимагус, как и всегда, сохранял непроницаемое выражение лица. Хорошо, ответила Ларик по воксу, дайте их на стражем несколько минут отдыха, потом отправимся дальше. Сафентис двинулся осматривать прочие машины. А Ларик посмотрел, как техностражи капитана Тарка уселись в ровный кружок и опустили головы, чтобы с помощью короткого отдыха сбросить хотя бы малую долю усталости. Перенесенная операция подавляла эмоции, исключала возможность жалоб или отчаяния с их стороны, но они были почти так же подвержены усталости, как и все люди, не имеющие узлов усиления». «Я ему не доверяю», — сказала Хокеспур, присев рядом с Алариком на покрытую ржавчиной конвейерную ленту. «Вот как?» «Дознаватель Орда Малеус никому не доверяет юстициарий». «Я не думаю, что Сафентис отправился сюда с единственной целью — узнать, что произошло с этим миром», — продолжала Аларик. «Это мир кузница. Здесь должно быть много такого, что механикус отчаянно желает вернуть себе». Они здесь что-то выискивают, что-то достаточно важное, ради чего можно рискнуть Архимагосом. Возможно, нечто такое, что имеет отношение к укоренившейся техноэрисе, но он действительно заинтересован. Возможно, согласилась Хокеспур. Но Софентис все еще может быть нам полезен. Он может предоставить нам необходимую информацию. Он знает системы передачи и хранения данных лучше, чем ты или я. А твое отделение представляет отличный шанс остаться в живых. Он техножрец юстициарий, а они очень сильны в логике. Он прекрасно знает, в чем может тебе противостоять, а в чем нет. А Ларик посмотрел в зал, где Сафентис, подозвав Таласу, исследовал какой-то сложный механический узел. Если до этого дойдет... «Мне понадобится поддержка Никсоса. Здесь, на поверхности планеты, его должна заменить ты». «Безусловно», — кивнула женщина. «В конце концов, Сафентису придется прислушиваться к нашим доводам». Хокеспур хрипло закашилась и приложила руку к горло. «Ты больна», — заметила Ларик. «Горло опухло от ядовитых примесей в воздухе» выяснила Хокеспур. «Как только выберемся с этой планеты, медики Никса быстро с этим справятся. Меня больше волнует наше нынешнее положение. И это дата». «Дата?» Таласа сказала, что информация искажена. «Система отчета времени на Хайронии спешат на 9 столетий, верно? Но это, возможно, и не ошибка». В варпе время движется иначе, чем в реальном пространстве юстициарии. А мне кажется, мы оба знаем, где провела Хайрония последние сто лет. Если с нашей точки отсчета прошел век, то в варпе могло пройти и целое тысячелетие. Тысячелетие храни Настерра. Этим... «Можно объяснить произошедшее кардинальное изменение, заражение ересью всего состава работников и всеобъемлющую техноересь». Аларик покачал головой. «Тысячи лет в арпе. Неудивительно, что вся планета поражена болезнью». Но тогда возникает другой вопрос. Если мир стал самодостаточным, чтобы выжить в Варпе, зачем он сейчас вернулся в реальное пространство? Зачем вообще было возвращаться? Это и есть вопрос номер один, сказала Хокеспур. А второй вопрос, что могло стать причиной перехода Хайронии в Варп? Отряд, покинувший башню, обвитую старой плотью, был небольшим. Это представлялось вполне логичным. Сквозь поле астероидов мог проскочить только маленький корабль. В группе было шесть людей, еще один человек с мощным усилением, вероятно, техножрец – один из просвещенных, и отряд из шести космодесантников Адептуса Стартес. Окраска доспехов космодесантников была необычной. Однотонный серый цвет, и как знак Ордена – Двойные значки, пронзенные мечом книги, и буквы «И», обозначены Инквизицию. Записей о таком ордене не нашлось в исторических файлах прошлой Хайронии, бывшей аванпостом Империума, но за тысячу лет могли возникнуть и новые ордена. Звери-регистраторы, обитавшие в командной башне-мануфакторию Ноктис, потеряли нарушителей вскоре после их появления. Звери с мозгами в виде сильно раздувшихся, пульсирующих шаров с жидкостью, пронизанные регистрирующими цепями и вычислительными схемами, нетерпеливо заметались в клетках и яростно заскребли стены металлическими когтями. Теперь нарушителей снова заметили. На этот раз, Их обнаружило одно из биохимических созданий, которые патрулировали небо над самыми высокими башнями. Звери возбужденно заревели и вновь забегали по клеткам, стоявшим на абсолютно черном, насыщенном желчью уровне командной башни, отведенном под зверинец. Мозги зверей, наполовину выращенные, наполовину выстроенные в новейших плоти предельных центрах, здесь же, в городе, Профильтровали информацию и выделили основные факты. Их объединили в заключение и посредством машинного кода послали на самый верхний этаж. Звери-регистраторы пришли к выводу, что на планету вторглись представители Adeptus Механикус, подкрепленный Астартес. Они, вероятно, прибыли исследовать Хаеронию, возвратившуюся в реальный мир. Это означало, что Империум еще существовал как существовали и Адептус механикус, чьи устаревшие взгляды вскоре будут заменены истинными откровениями амнисии. За такую информацию звери-регистраторы были вознаграждены комками густой питательной пасты, полученной из неэффективных работников. Порции пасты были вброшены в клетки через трубы, и звери жадно слезнули их с грязного пола. Далеко наверху, в изолированной комнате командной башни, информацию оценивал почитаемый Архимагос Краекос. Его мыслительные процессы давно утратили всякое сходство с человеческим разумом. Познавательные функции любого человека были бы не способны воспринимать откровения амнисии, открывшиеся высшему духовенству Хаеронии тысячу лет назад. В мозгу Скраекаса проносились потоки машинного кода, образы нарушителей, их местоположение относительно сооружений Мануфакториума Ноктис, численность находящихся поблизости техножрецов, работников и вооруженных людей. «Мы восстановили контакт с пришельцами», — сказала существо по имени Скраэкос. И его слова, обращенные в машинный код, поступили в нервные окончания информационной сети, пронизывающей всю командную башню. «Хорошо», — поступил ответ из мыслительных импульсов сотен техно-жрецов, населявших башню. «Скраэкос, ты несешь ответственность за решение этой проблемы и именем святых откровений Бога Машины получаешь разрешение обрести индивидуальность мышления на все время работы». «Благодарение амнисии я стал одним из его орудий», — ответил Скраэкос. Внезапно нервные окончания вокруг него по воле остальных техножрецов словно онемели. Он вновь стал индивидуальностью, его чувства больше не охватывали все пространство командной башни, а ограничивались маленькой, похожей на гробницу, комнатой, где он лежал, большой ванне из плоти, наполненной околоплодной жидкостью и пронизанной нейроцепями. Кожистая пленка над его бионическими глазами поднялась, открыв мир, лежащий далеко за пределами видимого спектра. Теперь он ощущал и свое тело, и оно, по сравнению с мыслями, показалось тяжелым и грубым. Краекос развернул меха на руки и выбрался из жидкости на гладкий пружинящий пол. Теперь он больше ни к чему не был присоединен, Не общаться с техножрецами пришлось другими, более примитивными способами. «Я получил индивидуальность», — произнес он вслух, — «и нервные окончания стен впитали в себя звуки и обратили их в информационные данные». Вокс-передатчик показался неудобным и незнакомым. К скроекосу постепенно возвращались воспоминания. Если это можно было приравнять к человеческим воспоминаниям. Столетия на службе Империуму, первое сияние просветления при виде провозвестника Мнисии, годы перестройки в Арпе, когда Хайрония изменялась согласно его взглядам. "Это хорошо", поступил ответ. «У тебя есть опыт, позволяющий выполнить волю Бога Машины. Определи свои намерения». «Основное положение Декларации Амнисии совершенно ясно», – ответил скраекос «Что касается непосредственно меня, Разрушитель указал способ действий по защите неприкосновенности планеты и принципов Адептус. Поясни, убить их всех». Тяжесть физического тела окончательно вернулась к почитаемому Архимагосу. Давным-давно Скроэкос был грозным противником в физическом сражении, и его тело до сих пор сохранилось в прекрасной форме. Значит, он до сих пор мог быть эффективным убийцей. Скраекос вспомнил ощущение крови, брыжущей на немногие оставшиеся участки живой плоти. Вспомнил ее теплоту и запах. В нем шевельнулись отклики человеческих эмоций, жажда крови и возбуждения. Со временем эти грубые черты окончательно покинут Скроэкоса, и под руководством амнисии он станет совершенным существом логики. Да, Скроэкос способен убивать, но Хаэрония располагает и более эффективными убийцами. Значит, его первой задачей будет отыскать этих убийц в отдаленных уголках информационной сети Хайронии и дать им почувствовать запах жертвы. Глава 9. Не зная врага, можно проиграть битву, но если узнаешь врага слишком хорошо, проиграешь наверняка. Лорд-адмирал Равенсбрук аксиомы флота, том 9. Артиллерия готова, доложил старший офицер артиллерист, едва контр-адмирал Хорст Гельд появился в капитанской рубке. Мы можем открыть огонь через 15 минут после приказа. Отлично, ответил Хорст Гельд. Рубка гудела кипучей деятельностью. Трибуналу не приходилось стрелять по врагам уже довольно долгое время. И Хорстгельт стал забывать, что чувствовал, когда-то, перед лицом надвигающейся опасности. Теперь между благом Империума и коварством врага стояли только пушки Императора и торпеды Императора. Это было великолепное ощущение, и именно ради него Хорстгельт скитался по этой галактике. «Проповедник!» – воодушевленно воскликнул контрадмирал. «Что требует от нас Император?» Повиновение и усердие, последовал ответ охрипшего духовника из-за кафедры. Презрение к смерти. Если команде капитанской рубки и не нравилась привычка Хорстгельда слушать непрерывные разглагольствования корабельного духовника, то никто этого не показывал. Навигаторы были заняты, пытаясь выстроить разношерстную флотилию в боевой строй. Связисты передавали бесчисленные приказы кораблям, перешедшим под командование Хорсгельда. Инженерная группа следила за поддержанием мощности плазменных реакторов для предстоящего маневрирования на орбите. Артиллеристы старались переправить весь боезапас торпед к бортовым орудиям. Трибунал был старым, но крепким кораблем. Он повидал немало сражений и готовился к новому бою. Но с другой стороны, экипаж не видел того, что видел Хорсгельд – масштаба приближающейся флотилии. Хорсгельд немного помедлил, прежде чем преклонить колени перед образом Императора, нависавшим над тактическим экраном. Экран показывал карту орбиты Хаэронии, позиции судов Имперской флотилии и ближе к планете – беспорядочное мелкание астероидов. Золотая маска императора сурово наблюдала за капитанской рубкой, словно побуждая экипаж изо всех сил трудиться во исполнение его воли. И наверняка он сам следил за командой с золотого трона Терры. «Дай нам волю преодолеть наши слабости, произнес Хорсгельд. Храни нас, наш император!» «Капитан!» За плечом Хорсгельда возник навигатор стелканов. В корабельном архиве нашлись необходимые сведения. Так быстро? Я думал, придется посылать запрос в командование сегмента на кар -Дуниаш. Архивисты нашли записи в историях Харавенсбрука, посвященных готической войне. Самый большой корабль приближающийся флотилии подходит под описание энергетических характеристик судов – сделанных в бортовом журнале военного права в битве при Гефсимоне. Стилканов протянул Хорсгельду лист с результатами анализа и архивными записками. Вероятность случайного совпадания очень мала. «Помоги нам, Трон!» – воскликнул Хорсгельд. «Это же кузнец преисподней!» «Сэр!» «Связь!» «Немедленно свяжите меня с комиссаром леюнгом и выведите на экран прибывшие подкрепления!» Изображение сменилось, и на экране показались характеристики и описания судов, которые откликнулись на призыв Хорстгельда и присоединились к флотилии у Хайронии. «Это еще что такое?» — скричал контрадмирал, оборачиваясь к секции связистов. Несколько офицеров сгрудились на скамьях, отведенных связистом. Они едва справлялись с потоком сообщений по каналам, связывавшим суда флотилии. «Я просил боевые корабли», — продолжал Хорсгельд. «Командующий под сектором должен был прислать все, что у него есть». «Это все, что оказалось в пределах досягаемости», — ответила старший офицер связи Келмор. «Плотная, сильная женщина, заслуживавшая звания в операциях, На поверхности во время кризиса на ранне Хорстгельд снова повернулся к экрану. Благочестие, это, это же паломническое судно, храни меня Терра! На нем едва ли имеется вооружение. А Эпикур – это никчемная яхта. Она реконструирована, ответила Келмор. Администратум конфисковал ее и перестроил военно-торговое судно. Свяжитесь с Кардунеаш. «Передайте, что здесь назревает кризис. Если командование сегмента не поможет, мы останемся один на один с противником». Хорсгельд, качая головой, опустился в командирское кресло. У него очень мало сил. Он мог бы удержать один большой крейсер, такой, как кузнец преисподней, но не целую флотилию, особенно если учесть тот факт, что во времена Готической войны Кузнец служил повелителю хаоса Абадону. Хаос, враг. Хорсгельд не мог рассказать об этом команде. Но такие корабли, как кузнец преисподней, олицетворяли самую суть ереси. Теперь моральная угроза исходила не только от Хайронии. Плохие новости, контрадмирал. Во всей этой суматохе Хорсгельд даже не заметил, что на соседней скамье тихо сидит инквизитор Никсос, почти скрытый капюшоном своего одеяния. Подошедшая флотилия состоит на службе Хаоса, ответил Хорсгельд. Флагманский корабль, кузнец преисподний. При Гевсимоне он проводил операцию по высадке, и это стоило жизни... «Я читал Равенсбрука, Хорстгельд. Я подозреваю, что историю в Инквизиции преподают не хуже, чем в Академии флота. А у нас недостаточно кораблей, чтобы сдерживать их натиск. Вы готовы покинуть Хаиронию? Хорсгельд заглянул в глаза старика. И то, что он в них увидел, контр-адмиралу не понравилось. Он не верил в широко распространенным историям об Инквизиторах о горячих борцах за дело Императора, уничтожающих целые планеты. Но контр-адмирал точно знал, что власть Инквизиции стоит превыше всех остальных, и она не слишком добра к тем, кто сдается перед лицом врагов Империума. «Нет, конечно», — сказал Хорсгельд, — «но наши возможности невелики». «Возможно, вам не придется все взваливать на себя». «Вы сумели связаться с Алариком и Хокеспур?» Хорстгельд покачал головой. «Связисты работают над этой проблемой, но искажения слишком велики. Даже в самые благоприятные часы атмосфера настолько загрязнена, что послать